Глава 48. Алекс. Немедленно эвакуируйтесь и рассчитывайте, что в какую бы систему вы не ушли, после этого вы останетесь в ней. Ожидайте и не предпринимайте никаких действий после перехода. Не возвращайтесь в пространство колец после того, как его покинете. Это не шутка. Это не тренировка. Повторяю. Наоми закончила запись. Отправила сообщение, а потом пару раз сглотнув, отплыла от контрольной панели. Алекс чувствовал то же самое пустоту внутри. "Да", сказал он. "Твою ж мать". Командная палуба вокруг них, не сказать, чтобы лежала в руинах, но пострадала. Алекс был на камбузе, когда Вселенная неожиданно стала странной и по ней поплыли черные штуки. Словно все материальное превратилось в туман, и реальными были только они. Что и к лучшему, поскольку теперь отсутствовала половина пилотского кресла амортизатора. Если бы Алекс находился на своем посту, ему уже не о чем было бы беспокоиться. Правая рука Наоми висела на перевязи, но все остальное было на месте. Насколько удалось восстановить события, она отскочила, когда на нее набросилась одна из тех черных тварей и плечом ударилась о переборку. Большой кусок настила исчез, а во внутреннем корпусе появилась дыра. Амос наскоро ее заделал, и теперь металл ярко блестел на фоне старой обшивки из пены и ткани. Что нам нужно для подготовки, спросила Наоми. Амос замер, как всегда с тех пор, как его убили, а потом пожал плечами. Кое-что надо бы поправить. Мы лишились одного порта от по левому борту, но стрелять пока ни в кого не планируем, так что это может и подождать. Посмотрю, чтобы водяные баки не протекали, и еще раз проверю реакторы, двигатель. Это долго? Здоровяк-механик улыбнулся в ответ. Если все хорошо, полчаса. Если нет, зависит от масштаба ущерба. Начинай. Я к тебе присоединюсь, как только смогу. Понял, босс, сказал Амос. И ещё кроха, да? Без нее не уходим, сказала Наоми. Но от сокола я уже могу отделяться. Так, да, я еще раз проверю мост. Можно очень сильно напортачить, если начать складывать, когда он поврежден». Спасибо, сказала Наоми, а потом обернулась к Алексу. Предполётная проверка. Все по списку, сверху и донизу. Продолжай диагностику до тех пор, пока мы не будем готовы. Если это значит пять раз, делай пять раз. Выполняю, ответил Алекс и устроился в уцелевшем кресле амортизаторе. Не волнуйся, сейчас Рози не подведет». потому что мы его не подведем», — сказала Наоми. На тактическом дисплее еще оставшиеся в пространстве колец корабли изменяли курс, их статус переключался с желтого на зелёный, зажигались двигатели. Во входящей очереди уже ожидали полдюжины запросов на подключение. Люди требовали разъяснений и помощи. Алекс не знал, что им отвечать. Наоми их тоже пока проигнорировала и отправила Элви собственный запрос на соединение. Он был принят сразу же. "Каков статус Сокола?" спросила Наоми. "Алекс запустил диагностику и сейчас проверял мощность, состояние реактивной массы и отклик систем управления каждого маневрового двигателя". В словах Элви в равной степени слышались нервное возбуждение и облегчение. "Сбитый с толку", взволнованно и слегка не в себе. Я хотела бы более четкие технические параметры, сказала Наоми, но в ответе звучала улыбка. Один левый двигатель выдал предупреждение о низком уровне реакторной массы. Алекс изолировал линию и начал поиск перепадов давления. Потеряли двух человек из команды: Харшаана Ли и Дэвида Контрераса. С Дэвидом ты, наверное, не встречалась, он был химиком. У него жена на Лаконии. Ох, ну почему именно Харшан? Так жаль получили некоторые повреждения, но не такие серьезные, как в прошлый раз. Для меня это был второй. Ненавижу это. Не хотелось бы повторения. Скоро сможете отчалить. «Еще час, ответила Эльви. А потом рванем, как летучая мыши за ад. Алекс нашел проблему нарушение подачи из водяных баков. В идеальной жизни они все починили бы, но Росси строился для войны. Многократные конструктивные излишества были частью его природы. У резервных копий имелись резервные копии, а у тех свои резервные копии. Пока продолжалась диагностика, Алекс начал просматривать альтернативные каналы питания. Куда вы пойдете?» — спросила Наоми. Алекс чуть встревожился от тяжелого вздоха Элви. «В сол», — негромко сказала она. Я еще не сказала своим, но в сол». Не в лаконию. Нет, туда идет вихрь. Даже если Трехо решится блюсти амнистию, а нарушить слово он сможет без всяких последствий, я уверена, адмирал Гуджарат имеет свой список врагов. Если в нем есть я, что весьма вероятно, большую часть моей команды тоже ждут неприятности. Я разрушу чьи-то семьи, да, но и сохраню чьи-то жизни. А как насчет вас? Сол, сказала Наоми. Но я не могу уйти, пока со станции не вернется Тереза. Я не буду заставлять вас ждать. Разделяем корабли и валите отсюда на хрен. Дважды можешь не повторять. отозвала Селви и разорвала соединение. Алекс выбрал линию без перепада давления и переключился на нее. Наоми извлекла из очереди первое сообщение. Капитан Лофтман с логоморфы: "Нам нужна помощь! Двигателю нанесен серьезный ущерб". И Наоми взялась за работу. Подбирала спасателей для нуждавшихся в спасении кораблей и отвечала на вопросы тех, чьи командиры паниковали. Время от времени она связывалась с Амосом, проверявшим корабль. На экране у нее постоянно висело маленькое окно с отображением с внешней камеры, направленной на вход в станцию. Алекс нервничал еще до того, как узнал, в чем дело. А когда узнал, убрал руки с панели. Роси продолжал проверять состояние очистителей воздуха и воды, силовой сети и двигателя Эпштейна. Наоми, начал он, и ее что-то встревожило в ее голосе. Она сразу же оставила коммутатор и обернулась. На мгновение Алекс вспомнил, как впервые встретился с ней на Кентербери, когда самой большой проблемой было успеть вовремя дойти на Сатурнс ЦРР и получить бонус. Та Наоми была скромницей. Вечно пряталась за собственными волосами, избегая зрительного контакта. Женщина, которой она стала? Да, они похожи, но очень разные. Если так получается, начал он, старательно обдумывая каждое слово. Если это выбор места, где останешься навсегда, знаю, я был непрекаенным, но в системе Ниуэста от мой кит его жена и малыш. Я уже не молод. Приходится выбирать: не увидеть их никогда или как-нибудь подыскать там работу, отправлять сообщения и заскакивать в гости пару раз в год. Я не знаю, зачем мне лететь на сол. Там у меня нет семьи. Вероятно, последние слова звучали жестоко, но он не сумел сказать это иначе. И Наоми, и Джим и Амос были его семьей, и Тереза, и даже ее старая псина немножко Алекс отвел взгляд, боясь увидеть боль у Наоми в глазах. Если бы речь шла о Филиппе, сказала она. Я бы тоже полетела туда, где он. Мне так жаль. Ты хороший человек, Алекс. Она снова повернулась к панели связи, и спустя миг там появилась Элви. Мы меняем планы. Мне придется отправить Роси в другое место, не подбросите нас с Самусом. Да, конечно. И у нас собака. За последние годы мы видали пассажиров и похуже. Наоми сбросила соединение и установила другое. Что случилось, босс? спросил Амус. Не убирай мост на Сокол. Приведи Роси в форму. Бери все, что хочешь сохранить, и занимай место на Соколе. Вещи андатры тоже возьми. Алекс подался вперед в поисках правильного объяснения, нужного оправдания. Алекс решил жить рядом с сыном, спросил Амос. Ага, сказала Наоми. Это не потому, что я не люблю вас, ребята, сказал Алекс. Ну, конечно, не потому, добродушно согласился Амос. Раз меня на борту не будет и латать дыры некому, я хотел бы изменить кое-какие приоритеты в ремонте. Делай, как считаешь нужным, сказала Наоми и разорвала соединение. Она дотянулась до руки Алекса, сжала её, Потом отпустила. Начинай предполетную подготовку. У нас тут, цит нот. Спустя полчаса они были уже у шлюза. У Наоми на плече висела небольшая сумка. У Амоса в руках была бутылка спиртного и часть кресла амортизатора, доработанного для андатры. Остальное уже было переправлено на сокол. Собака плавала между ними, Молотила хвостом, переводя взгляд влажных карих глаз с одного на другого, и казалось самой встревоженной из троих. Трудно было поверить, что после всех лет, прожитых вместе на Росе, оказалось так легко все сложить и забрать. Тем не менее, вот так все получилось. Люк внутреннего шлюза был открыт, и контрольная панель сообщала, что мост находится под давлением. Алекс стискивал и отпускал поручень, хотя и не дрейфовал. "Это все неправильно", думал он. Не должны мы этого делать. Я был неправ. А потом он подумал о Ките и о том, что может больше не увидеть его, не услышать его голос и промолчал. Я оставил список на инженерной, сказал Амос. Там все, что реально нужно исправить в ближайшее время, в смысле, не откладывая, и еще пара десятков объектов, за которыми ты должен присматривать. Но я совершенно уверен, что все обойдется. Вот не знаю, есть ли на Нью-Ист сухой док». Есть, ответил Алекс. Я проверял. Черные глаза Амоса изменились. Неожиданно они совсем перестали казаться жуткими. Наверное, первым делом тебе следует направиться туда. И не пользуйся рельсовой пушкой. Треснутый конденсатор может взорваться при перезарядке. Понял. Ни в кого не стрелять. Если только тебе не придется», — сказал Амос, а потом сгреб собаку подмышку и двинулся к люку шлюза. Наоми с улыбкой наблюдала за ним. Он не изменился, сказал Алекс. Немсколько. Изменился, возразила она. Мы все изменились. Прежде чем ты уйдешь, я хотел сказать, но Наоми покачала головой, и он смолк. Было хорошо, сказала она. Да. Она взялась за ручку люка, повернула ее и скользнула по неподвижному воздуху в шлюз. Андатра тявкнула, и Алекс собрался сказать, чтобы попрощались за него с Терезой, но внутренний люк уже закрылся. Потом открылся внешний. Там с Наоми и собака вышли на мост и пересекли его. Алекс видел, что они говорят друг с другом, но уже не слышал слов. Когда шлюз Сокола открылся, впуская их, внешний люк роси загерметизировался, и Алекс остался на корабле один. Он мгновение подождал, уговаривая себя, что просто слушает гудение втягивающегося моста. Убедился, что все в порядке. Но даже после того, как мост был убран на место и подготовлен к полету, Алекс пробыл там еще несколько секунд, прежде чем возвращаться к управлению кораблем. Непривычно было пилотировать с командной палубы. Не сказать, чтобы он не делал этого раньше, но уж если такое случалось, так только потому, что ему хотелось с кем-то поговорить, не крича вниз. Несмотря на несколько раз выполненную им и остальными диагностику, он опять ее запустил. Не увидел ничего неожиданного и на маневровых двигателях отошел от сокола. Включил движок. Кресло-амортизатор поднялось, под Алексом, и он погрузился в гель. Двигатель, похоже, был в полном порядке. Алекс не задел сокол выхлопом, поднял тягу до 3g, потом до половины, потом на полную g и еще выше. Корабль поскрипывал, и Алекс сказал себе, что это обычное дело. Звуки кажутся громче только потому, что он здесь один. После двух джи он ввел себе половинную дозу сока и на этом остановился. Не хотелось напрягать корабль до того, как сделает полный осмотр. Не хотел получить инсульт, когда некому дотащить его к автодоку. Компромиссы, сказал он вслух. Вечные компромиссы. Никто не ответил. Он воспользовался моментом, чтобы ощутить пустоту корабля. Только он, Расинан, и беззвездная пустота медленной зоны. Он открыл внутри корабельную связь. Если кто здесь есть, это твой последний шанс. Признавайся, или с этой минуты ты становишься частью команды. Только он один и мог оценить шутку. Он проверил двигатель. Тот работал нормально. Курс был в допустимых пределах, но присутствовали помехи. Лучше было отрегулировать это до перехода. До подлета к вратам осталось. Он поднял скорость до 3G. Ничего, кости выдержат. Не такой уж он старый. Первые полчаса он провел в кресле амортизаторе, переключаясь между экранами диагностики и высматривая признаки неисправностей. А потом на несколько минут срезал тягу до третьей «Джи», спустился в камбус и выпил там чашку чая. Хотелось пива, но, пожалуй, лучше после перехода. Зато можно включить музыку, что он и сделал. По каютам и коридорам разнесся старый марсианский рейф Это было так прекрасно и грустно. Он вернулся в кресло и пришпорил корабль. Вскоре корабли начали подходить к вратам. Список находящихся в пространстве колец отформатированный по разработке Наоми потерял одно имя, потом другое. В пояснениях указывалось, что проход безопасен и риск стать летучим голландцем очень низок. С каждым новым уходящим кораблем ситуация еще чуть-чуть улучшалась. Даффи, направлявшийся в Барагаон, Кайвалья в Абирон. Даже бедная Логаморфа с поврежденным двигателем ушла во врата Сол. Когда вихрь прошел сквозь врата Лаконии, модель пропустила почти минуту, готовясь предупреждать все входящие корабли, чтобы замедляли движение. Хорошая была бы система. Медленно, но все же достаточно оперативно пространство колец пустело. Вжатый в кресло амортизатор Алекс думал о будущем. Он пилот разбитого старого корабля без команды. Он мало знал о ней стадии, только то, что это владение холдинговой компании Для него это мало что значило. Но там не было крупных военных подразделений. Боевой корабль обеспечит ему независимость, может быть, вызовет настороженность местных властей, но не стоило беспокоиться о проблемах раньше их поступления. На Росе ведь хороший корабль и рассчитан на атмосферу, и как только Алекс его починит и наберет экипаж, можно будет работать с исследователями системы, может и самому понемногу заняться разведкой. Он представил, как Киты и его жена отправляются вместе с ним на какую-нибудь миссию по созданию микроклимата и еще куда-нибудь. Например, на недолгий семейный отдых. Он улыбнулся, представив себя дедушкой Алексом, а потом представил себя дедушкой Алексом без Гизель с ее вечными колкостями про ее живот, и улыбка стала чуточку шире. Впереди его ждала хорошая жизнь с кучей возможностей. Когда до врата оставалось ещё 100.000 км, раздался сигнал тревоги. Сбой подачи топлива в реактор. Может быть пустяк, может первый признак большой проблемы. Алекс вызвал логи, пробежался по ним водя кончиком пальца по строкам, чтобы помочь глазам. Сейчас ничего нельзя пропустить. Он был рад, что не спустился за пивом или за чем-то еще. — Ну давай, ласково сказал он кораблю. У нас с тобой получится. Осталось пройти совсем немного. Глава